Поленке. А древний период истории Майя ученые называют периодом Древнего Царства. Но сразу же следует оговориться, что это название одного из периодов истории Майя, а вовсе не название государства. Древнее Царство кончилось где-то в IX или X веке, когда Майя покинули последние из своих великолепных городов на берегах животворной реки и переселились на Юкатан, в новую область, которая теперь уже навсегда станет их отчим краем. На Юкатане майя построили тоже много великолепных городов – Кабах, Чечен-Ица, Ушмаль и другие. Но самый прекрасный из них и более всего вызывающий восхищение – это Поленке. Его называют самым утонченным городом Индейской Америки Название Поленке появилось уже в послеколумбову эпоху Так называлась небольшая деревенька, которая возникла здесь вскоре после прихода испанцев Однако никто тогда не подозревал, что в нескольких километрах от деревни, среди Лакандонских джунглей много столетий назад существовала настоящая столица. По всей видимости, это был самый красивый город в этой части индейской Америки. В лесах вокруг развалин и сейчас, как много столетий назад, живут несколько разбросанных семей индейцев племени Чоль. Они вновь открывшая город своих давних индейских предков, называют эти развалины «Оттеоттеун» – каменный город. Кроме чолей, в непосредственной близости от Поленке жило когда-то еще одно индейское племя – Цельталь. На их языке Поленке переводится как «Гхогхан», Змеиный город. Вполне вероятно, что это название и было доколумбовым обозначением поленки. Змеиный город находится неподалеку от окраины Ланкандонского леса, на высоте примерно 100 метров над уровнем моря. развалины зданий встречаются примерно на расстоянии 8 километров. Поленке с первого взгляда завораживает необычайно красивым расположением. В нескольких метрах за пирамидами и необыкновенным дворцом возвышаются горы, покрытые густой зеленью. Девственный лес заявляет о себе повсюду. Задние стены поленкских зданий упираются в тумбольские горы, один из отрогов центральноамериканских американских кордильер. Со стороны фасада у зданий от дверей дворцов и святилищ открывается великолепный вид на бесконечно зеленый ковер. На море непроходимых лесов, которое тянется 130 километров и кончается у настоящего моря – Мексиканского залива. Центр города – образуют четыре главные пирамиды и посреди них Поленгский дворец. Это огромное 104 на 80 метров здание, многократно перестраивавшееся, имеет в основании четырехугольник. Во дворце есть четыре внутренних дворика патио, два больших и два поменьше. Их окаймляют галереи, разделенные на ряд помещений. Правда, сейчас уже трудно с определенной точностью установить назначение этих помещений. В галерее северо-восточного патио имеется настоящая парная баня и даже три хорошо оборудованных клузета. С северной стороны ко дворцу ведет широкая лестница. Внешние стены дворца – украшенные штуковыми рельефами, часть которых сохранились до сих пор. В Поленке вся архитектура города словно бы обращена к небесным божествам. Поленский дворец, резиденция правителей города, венчается башней-обсерватории, где жрецы по движению звезд читали вечные законы и волю богов. Башня была пятиэтажной, что совершенно необычно для архитектуры майя. На верхнем ее этаже до сих пор сохранилась каменная скамья, на которой сидел жрец-астроном, наблюдавший расположение небесных светил. Лестница, ведущая в обсерваторию, начиналась только со второго этажа. Чтобы попасть с первого этажа на второй, Поленские астрономы, вероятно, пользовались приставной лестницей. По соседству с дворцом возвышаются три прославленные пирамиды – храм Солнца, храм Креста и храм Лиственного Креста. Названия эти современные. Они произведены от главных мотивов росписи алтарных плит – находящихся внутри святилищ. Пирамиды Поленке, как правило, невысокие, имеют наверху небольшие храмы с богатым геометрическим орнаментом на фронтонах. Самая знаменитая пирамида Поленке, окутанная множеством тайн и легенд, храм надписей. Прежде чем спуститься внутрь храма надписей, Надо сначала подняться на высоту 24 метров по десяткам ступеней девяти уступов этой пирамиды. Там наверху и расположен сам храм. Его наружные стены и дверные колонны украшены рельефами, каких нет ни в одном другом майском городе. Помимо мужчин, они изображают и женщин, Матери держат на руках невероятно уродливых детей. Лицо каждого ребенка заменяет маска бога дождя. Из детской ножки вырастает змея. Ученые предположили, что, возможно, эти странные изображения матерей и детей запечатлели привычное для центральноамериканских индейцев представление, будто роженицы, умершие во время родов, возносятся в ту часть небес, которая отведена только им, допавшим на поле боя воинам. А внутри храма находится самая большая из известных науки маясских надписей. Три плиты, заполненные иероглифическими знаками, занимают всю заднюю стену святилища. Если сложить иероглифы трех плит, Получается цифра 620. В самом тексте есть календарные данные, которые дополняют даты храма Креста, храма Лиственного Креста и поленгского Дворца. Каменная надпись содержит календарные даты, охватывающие почти целых 200 лет. Основополагающей вехой каменных плит ученые считают дату соответствующую нашему 692 году. Исследователи провели на каменном полу святилища долгое время, чтобы тщательно скопировать текст этих надписей. Но они даже не подозревали, что прямо под ними, под каменным полом храма, скрывается другой клад, открытие которого поразит весь мир. Ни один из исследователей, которые часами сидели на вершине пирамиды, не задался вопросом, каково же назначение этого сооружения. В городах Майя пирамиды обычно строились как великолепные постаменты для небольших святилищ, где ближе к небу совершались богослужения. Но в данном случае здание, украшающее вершину этой пирамиды, не было храмом. Тогда каким же целям служил Поленкский храм надписей? В 1949 году профессор Альберто Рус, в который уже раз посетил Поленке, его давно привлекала тайна Высокой пирамиды, но неудивительная надпись незнаменитые рельефы на колоннах ничего не говорили о подлинном назначении храма. Тогда он заинтересовался полом помещения, который, в отличие от полов в других храмах поленки, был покрыт искусно обработанными каменными плитами. На одной из них по краям было пробито 12 отверстий, плотно закрытых каменными пробками. Плита немного выступала из пола, и помощники Руса с помощью рычага попытались поднять ее. Когда плиту отодвинули, перед ними открылась часть лестницы, заваленная тоннами камня и глины. Но стены ее прекрасно сохранились. Стало ясно, что кто-то специально закрыл вход вглубь пирамиды. Долгих 4 года исследователи вместе с индейскими рабочими освобождали ступень за ступенью, продирались через засыпанную лестницу, чтобы открыть тайну необычной пирамиды. За первые два года очистили 21 ступень. В 1951 году добрались до вентиляционных шахт, через которые сюда поступали воздух и свет. На глубине 16 метров лестница кончалась, и начинался коридор, вход в который загромождалась стена из камней, зацементированных раствором извести с песком. Стена закрывала вход к какому-то другому святому месту. Об этом же говорила и другая находка – В стене нашли замурованную глиняную шкатулку, а в ней жертвенные предметы – раковины, окрашенные в красный цвет, прекрасную жемчужину диаметром в 1,3 см и множество драгоценностей из нефрита. Когда участники экспедиции проломили стену, они увидели другую – толщиной в целых 4 метра. В конце ее Рус обнаружил небольшой каменный ящик с останками шестерых человек, пять мужчин и одна женщина. Кости погребенных, а это были человеческие жертвоприношения, были первоначально сломаны, чтобы потом уложить их в такой маленький ящик. Потом Рус и рабочие подошли к последнему препятствию – огромной каменной плите. После ее устранения они вступили в просторную крипту, лежащую на глубине 25 метров ниже уровня пирамиды. Постоянные тропические дожди, которые поливали пирамиду 1200 лет, образовали на потолке склепа сосульки – из белоснежных сталактитов. В крипте лежала монолитная плита, закрывающая большую часть пола гробницы. Сама крипта довольно просторная, 9 метров в длину, 4 метра в ширину, почти 7 метров в высоту. Одну из стен крипты этого склепа покрывали рельефы девяти властителей ночи, Изображение богов девяти преисподних мая. Все они празднично разодеты. Их наряды украшают перья птицы Кицаль и пояса, на каждом из которых изображение трех человеческих черепов. На полу храма и на каменной плите лежали богатые жертвенные предметы. Среди них прекрасно сделанная мужская голова. Лицо этого человека, жреца или аристократа, не просто передает портретное сходство. Оно выражает все, что надлежало соединять в себе властителям майя. Возвышенность духа, напряженную внутреннюю жизнь и покорность неизменной философии времени. Так была открыта Тайное святилище, где для совершения обрядов собирались правители майя. А этот огромный камень был центральным алтарем святилища внутри пирамиды. Каменный алтарь до сих пор лежит на своем первоначальном месте. Плита огромная и превосходит размерами все ей подобные, найденные до сих пор в индейских городах Америки. Длина ее почти 4 метра. Ширина 2,2 метра. Толщина 25 сантиметров. Поверхность алтарной плиты богато украшена. В центре ее изображена голова молодого мужчины, но не портрет конкретного человека, а изображение просто представителя человеческой расы. По обе стороны от него Из кукурузных листьев выступают двуглавые змеи. А змея в представлениях майя связывалась с урожаем. Точнее сказать, с дождем. Дождевые тучи якобы ползут над землей, как эти ленивые, присмыкающиеся. Мистический смысл изображений на плите вполне очевиден. Да, человек умирает отправляясь в землю, но только для того, чтобы снова вернуться в этот мир, когда-нибудь вновь ожить, подобно зернышку священной кукурузы. Огромная алтарная плита покоилась на каменном цоколе. Ее поддерживало еще шесть богато украшенных каменных столбиков. Нижний несущий блок весил 20 тонн, а сама алтарная плита еще 6 тонн. Когда исследователи попытались простукать ее, то обнаружили в ней пустую полость. Рус предпринял попытку приподнять каменную плиту и заглянуть внутрь каменного постамента. Но узкий коридор крипты не позволил доставить сюда технические средства, и камень пришлось двигать лишь с помощью ломов. После всех усилий была найдена первая индейская пирамида, служившая над гробием. В каменном саркофаге походился мертвец, которого жрецы положили сюда, вероятно, в 692 году. Погребенный был довольно высокого роста – 1,73 метра. И относительно статен. Умер он в возрасте примерно 45 лет. Значительная влажность атмосферы повредила скелет, особенно верхнюю его часть. Поэтому нельзя было установить, подвергался ли череп искусственной деформации, как это было принято у знатных мая. На зубах мертвого не было инкрустаций, привычных для майяской аристократии и украшавших в частности челюсти тех покойников в преддверии святилища, которые, как мы теперь понимаем, были принесены в жертву перед входом в гробницу, чтобы их души после смерти охраняли душу покойного и прислуживали ей. Воздействие губительного влажного воздуха испортило праздничное облачение покойного, но драгоценности сохранились хорошо. На нем было ожерелье из более чем тысячи зерен нефрита, нанизанных в девять рядов. На обеих руках – браслеты, на каждом пальце – нефритовый перстень. В ногах покойного лежала маленькая каменная статуэтка Бога Солнца. Но самые изумительные драгоценности украшали голову погребенного. К огромной диадеме – было подвешено нефритовое изображение Бога, летучей мыши. Пластинки Серег были исписаны иероглифами, а во рту лежала раковина, которой покойный должен был заплатить за свое загробное пропитание, как предполагают некоторые ученые. А лицо покойного покрывала прекрасная мозаичная маска, сложенная из более чем 240 кусочков нефрита. Только для глаз были использованы обсидиан и раковины. Открытие руса поставило перед учеными множество вопросов. Вновь стала обсуждаться традиционная проблема. Не находится ли прародина Майя в Египте, где стоят подобные же пирамиды, служившая гробницами фараонов. Кто был похоронен в этом великолепном мавзолее? Некоторые исследователи видели в погребенном правителя, то есть великого человека Поленке. Но кто, с точки зрения выполняемых функций, считался великим? Сейчас гробница великого властителя... Индейским пирамидам и дворцам на Юкатане приходят лишь исследователи. Но когда-нибудь в эту забытую часть Центральной Америки будут приезжать люди со всех концов света.